Студия МедиаКнига представляет Николай Михайлович Карамзин История государства российского том 3 исполняет артист Михаил Росляков Глава 1 Великий князь Андрей 1169 1174 годы. Области Андрея. Набеги половцев. Возвращение Мстислава в Киев. Кончина сего князя. Война Андреева с новым городом. Мир. Набег половцев. Кончина Глеба. Смерть вероломного Владимира. Киев отдан Смоленскому князю, Сайгат или трофеи половецкие, сын Андреев в Нове городе, война с болгарами, ссора Андрея с Ростиславичами, происшествие в Галиче, с войством Стислава Храброго, осада выше города, коварство Черниговского князя, Убиение Андрея, мятеж в земле Суздальской, ненависть к Андрею, свойства его, первая ересь, злодей-епископ, население Вятки. Андрей властвовал тогда в четырех нынешних губерниях Ярославской, Костромской, Владимирской и Московской. Отчасти в Новогородской, Тверской, Нижегородской, Тульской и Калужской. Располагал областью Киевскую. Повелевал князьями Рязанскими, Муромскими, Смоленскими, Кривскими, даже Волынскими. Но Черниговский и Галицкий оставались независимы. Новгород также. Мстислав Андреевич утвердив дядю на престоле Киевском, спешил поздравить отца с им важным завоеванием. Оставленный союзниками Глеб с беспокойством услышал о множестве половцев, вступивших в область Днепровскую. Изъявляя миролюбие, послы их говорили, «Мы не хотим страшить вас, не хотим и вас страшиться». Присягнем же друг другу в любви и согласии. Но когда Глеб осыпал дарами половцев на левой стороне Днепра, чтобы скорее удалить опасность от двенадцатилетнего сына своего Владимира, княжевшего в Переяславле, в то самое время другие толпы сих варваров, бывшие у Корсуня, жгли и грабили церковные села, Приписанное к десятинному храму Богоматери, Глеб, не имея готового войска, хотел с малым числом гнаться за разбойниками, которые уже бежали к степям своим, но Берендеи не пустили его. Государь Киевский, сказали они, не выходи в поле без сильной ратии и без союзников. У тебя есть меньший брат. И мы, верные слуги. Князь Михаил Георгиевич, взяв 100 переяславцев и 1500 бериндеев, настиг половцев, умертвил их стражу и начал битву. Бериндеи тут оказали усердие, схватили за узду коня Михайлова и говорили всему достойному брату Андрееву, что они идут вперед, оставляя его за собою, как твердую опору. Враги, по словам летописца, превосходствовали числом, а нашим мужеством на всякое копие русское было десять половецких. Знаменосец Михайлов пал в рядах, и неприятели сорвали его хоруквь с древка. Воевода княжеский, наткнув на оное шлем свой, бросился вперед и сразил знаменосца неприятельского. Михаила ранили двумя копьями в бедро, а третьим — в руку. Князь не думал о своих ранах, победил и привел в Киев одну тысячу пятьсот пленных, освободив великое число русских невольников. Еще Глеб не мог княжить спокойно. Изгнанный из Киева Мстислав Изяславич — Гордый, воинственный, подобно родителю, считал свое изгнание минутным безвременьем и думал также управиться с сыновьями Долгорукова, как Изяслав II управлялся с их отцем. Будучи союзником Ярослава Галицкого, он вступил с его полками в область Дорогобужскую, чтобы наказать ее князя Владимира Андреевича, ему изменившего. Владимир лежал на смертном одре. Города пылали, жителей тысячами отводили в плен. В числе их попался в руки неприятелю и знаменитый пестун княжеский, боярин Пук. Напрасно ждав обещанного вспоможения от Глеба, несчастный Владимир умер, и разоренная область его досталась Владимиру Мстиславичу столь известному вероломством. Сей недостойный внук Мономахов, ознаменованный стыдом и презрением, отверженный князьями и народом, долго странствовал из земли в землю, был в Галиче, в Венгрии, в Рязани, в степях Половецких, наконец прибегнул к великодушию своего гонителя Мстислава, вымолил прощение и с его согласия въехал в Дорого Буш, дав обед вдовствующей княгине и тамошним боярам, не касаться их имения. На другой же день он приступил клятву, отнял у них все, что мог, и выгнал горестную невестку, которая взяв тело супруга, повезла оная в Киев, туда шел им Мстислав, усиленный дружинами князей Городнинских, Туровску и Владимиром Стеславича, а нерадивый Глеб, в одно время сведав о кончине Владимира Андреевича и приближении Мстислава, отправил игумена Поликарпа встретить гроб первого и спешил уехать в Переяславль, ибо сомневался в верности киевлян. Но Давид бодрствовал выше городе. К нему привезли тело дорогобужского князя, оставленное боярами, которые не смели явиться в Киев, где они недавно злодействовали вместе с суздальцами. Игумен Лавры Поликарп требовал воинов у Давида, чтобы вести за гробом коней княжеских и держать знамя над Оным. Мертвым нет нужды ни в чести, ни в знаменах, ответствовал князь. Неприятель идет! Моя дружина готовится к битве. Даю тебе только игуменов, и священников. Зная, что Мстислав уже близко и что народ волнуется в Киеве, Давид не пустил туда горестной супруги Владимировой для ее безопасности. Сам выжег окрестности своего города и ждал неприятеля. Мстислав без сопротивления вошел в Киев. Граждане столицы и Берендеи встретили его как друга. Первая искренно вторые лицемерно, доброходствуя Глебу. Не теряя времени, Мстислав приступил к Вышегороду, стал пред золотыми вратами в садах, бился с утра до вечера, не жалея крови, хотел непременно взять крепость, но союзники изменили ему. Воевода Гарецкий объявил мнимое повеление своего князя щадить людей и не стоять долго под Вышегородом, Другие также охладели в усердии, а и торки начали коварствовать явно, видя ежедневно уменьшение войска, силу неприятеля. И слыша, что Глеб идет с половцами к Киеву, Мстислав снял осаду, удалился в Волынью с горестью, однако ж не без надежды быть впредь счастливее. Он действительно не замедлил снова ополчиться, узнав, что его племянник Василько Ярополкович, разбитый половцами, теснимый в Михайлове близ Киева и принужденный искать мира, выехал в Чернигов, Святославу Всеволодовичу, деду своему по матери, что Глеб и Давид с братьями разрушили до основания городок Михайлов, истребляя все памятники Мстиславова княжения в странах Днепровских. Но... Внезапная болезнь обезоружила сего князя. Предчувствуя близкую смерть, он поручил сыновей брату Ярославу, взял с него клятву не касаться их уделов и приставился во Владимире с именем властителя умного, бодрого. Летописцы польские, согласно с нашими, называют Мстиславову жену дочерью Болеслава Кривоустава. Россия Северная в то же время была театром важного происшествия. Могущественный Андрей, покорив древнюю южную столицу государства, думал смирить новогородцев и тревожил их чиновников, которые ездили собирать подати за Онегою. Первые неприятельские действия еще более возгордили сих надменных друзей вольности Они с малым числом разбили на озере сильный отряд Суздальской и взяли дань с Андреевской области. Тогда великий князь решился одним ударом сразить их гордыню. Князья Смоленский, Рязанский, Муромский, Полоцкий вторично соединили свои дружины с его многочисленными полками. Душа Андреева, охлажденная летами, уже не пылало воинским словолюбием, он не хотел сам предводительствовать ратию и в надежде на счастье или мужество сына своего Мстислава снова верил ему начальство. Вся Россия с любопытством ожидала следствий предприятия грозного, справедливого, по мнению современников беспристрастных. «Правда, — говорили они, — что Ярослав Великий, желая изъявить новогородцам вечную благодарность за их усердие, даровал им свободу избирать себе князей из его достойнейших потомков, но сей князь бессмертный предвидел ли все злоупотребления свободы, предвидел ли, что народ, упоенный самовластием, будет ругаться над священным саном государей, внуков и правнуков своего незабвенного благотворителя, Будет давать клятву с намерением приступить оную, Будет заключать князей в темницу, Изгонять их с бесчестием, Злоупотребление уничтожает право, И великий князь Андрей был избран небом Для наказания вероломных. Читая в летописях такие рассуждения, Можем заключить, что современники Желали успеха Андрею. Одни по уважению и любви к достоинству князей российских, уничижаемых тогда новогородцами. Другие, может быть, от зависти к избытку и благосостоянию сего народа торгового. Падение Киева предвещало гибели новогородской независимости. Шло то же войско. Тот же Мстислав вел оное, но киевляне, приученные менять государей, И жертвовать победителю побежденным Сражались только за честь князя А новогородцы за права собственные За уставы отцев, которые бывают не всегда мудры Но всегда священны для народа Вместо того, чтобы грозить казнью Одним главным виновником последнего мятежа Ибо целый народ никогда сам собою не действует Или врагам изгнанного Святослава, За Коева Великий князь вступался, Мстислав Андреевич в области Новогородской сжег села, убивал земледельцев, брал жены и детей в рабство. Слух о таких злодействах вопль, отчаяние невинных жертв, воспламенили кровь новогородцев, юный князь их Роман Мстиславич и посадник Якун, Взяли все нужные меры для защиты, укрепили город тыном, вооружили множество людей. Неприятели на трехстах верстах, оставив за собою один пепел и трупы, обступили Новгород, требуя, чтобы мятежники сдались. Несколько раз с обеих сторон съезжались чиновники для переговоров и не могли согласиться. Четвертый день... 25 февраля 1170 года началась битва кровопролитная, ужасная. Новогородцы напоминали друг другу о судьбе Киева, опустошенного союзным войском, о церквах, разграбленных, о святынях и древностях похищенных, клялись умереть за вольность, за храм Софии и бились со стервенением. Архиепископ Иоанн, провожаемый всем клиросом, вынес икону Богоматери и поставил на внешнем деревянном укреплении или остроге. Игумены и иереи пели святые песни, народ молился со слезами, громогласно восклицая, «Господи, помилуй!» Стрелы сыпались градом. Рассказывают, что одна из них, пущенная воином с ударилась в икону, что сия икона в то же мгновение обратилась лицом к городу, что слезы капали с образа на Фелона архиепископа и что гнев небесный навел внезапный ужас на полки осаждающих. Новогородцы одержали блестящую совершенную победу и приписав онную чудесному заступлению Марии, уставили ежегодно торжествовать ей 27 ноября, праздник благодарности. Чувство живой веры, возбужденное общим умилением, святыми церковными обрядами и ревностным содействием духовенства, могло весьма естественным образом произвести сие чудо, то есть селить в сердца мужество, которое, изумляя врага, одолевает его силу. Новогородцы видели в Андреевых войнах не только своих злодеев, но и святотаться богопротивных мысль, что за нас небо, делает храброго еще храбрее. Победители, умертвив множество неприятелей, взяли столько пленных, что за гривну отдавали десять суздальцев, как сказано в новогородской летописи, Более в знак презрения, нежели от нужды в деньгах. Бегущий Мстислав был наказан за свою лютость. Воины его на возвратном пути не находили хлеба в местах, опустошенных ими. Умирали с голода, от болезней. И древний летописец говорит с ужасом, что они тогда в Великий пост ели мясо коней своих. Казалось, что новогородцы, столь озлобленные Боголюбским, долженствовали навеки остаться его врагами. Но, к удивлению современников, через несколько месяцев изгнав князя своего Романа, они вошли в дружелюбное сношение с Андреем, и потерпели недостаток в хлебе и других вещах, необходимых, получаемых ими из соседственных областей российских. Четверть ржи стоила тогда... В Новегороде, около рубля 43 копеек нынешними серебряными деньгами, довольные славою одержанной победы, не желая новых бедствий войны и щадя народ, чиновники, архиепископ, люди нарочитые предложили мир Боголюбскому по тогдашнему выражению на всей воле своей, то есть, не уступая прав новогородских. Великий князь принял он и с тем условием, чтобы вместо умершего Святослава княжил в Новегороде брат его Рюрик Ростиславич, который господствовал во Вруче, не хотел перемены и единственно в угодность Андрею, выехав оттуда, приказал сей удел Волынский брату Давиду. Северные области успокоились. В южных снова свирепствовали половцы которые на сей раз пришли из-за реки Буга от берегов Черного моря. Глеб Киевский, отекченный болезнью, не мог защитить бедных земледельцев, но храбрый Михаил и юный брат его Всеволод Георгиевич с торками и бериндеями разбили хищников. Воевода Михайлов Володислав дал князю совет умертвить пленных ибо другие толпы неприятелей были еще впереди. Сия жестокость казалась тогда спасительную мерою безопасности. Освободив 400 россиян, сыновья Георгиевы возвратились оплакать кончину Глеба, благонравного, по сказанию летописцев, верного в слове и милосердного. Еще Андрей не имел времени назначить преемника Глебова когда Ростиславичи Давид и Мстислав послали в Волынию за дядью своим Владимиром Дорогобужским, желая, чтобы он, как старший вроде Мономаховым, господствовал в Киеве или в самом деле зависел от них, господствуя только именем. Будучи союзником Ярослава Луцкого и сыновей его брата, Владимир, не сказав им ни слова, уехал из Дорогобужа и был 15 февраля 1171 года возведен племянниками на Киевский престол к неудовольствию граждан и боголюбского, который, хотя унизил сию столицу, однако ж думал, что князь, славный только вероломством, не достоин именоваться наследником ее древних самодержцев. Досадуя внутренно и на Ростиславичей, самовольно призвавших дядю, Андрей велел ему немедленно выехать из Киева. Но Владимир, княжев менее трех месяцев, умер, памятный криводушием и всеми презираемый, ибо не имел блестящих свойств, смелости и мужества, коими другие князья, столь часто ему подобное в вероломстве, закрашивали свои преступления. Тогда Андрей, соединяя честолюбие с благородным бескорыстием, и, как бы желая великодушия ему стыдить Ростиславичей, объявил им, что они, дав слово быть ему послушными, как второму отцу, имеют право ждать от него милости, и что он уступает Киев-брату их, Роману Смоленскому. Довольный сею особенную благосклонностью великого князя Роман, поручил Смоленск сыну Ярополку, и въехал в столицу киевскую при изъявлениях всеобщей радости жителей, любивших в нем добродетели отца и его, справедливость и незлобие. Он торжествовал вместе и свое восшествие на престол, и победу, одержанную Игорем Святославичем Северским, близ урочища Олтавы и реки Ворсклы, над Кобяком и Кончиком, ханами половецкими. Юный Игорь сам вручил ему сайгат, или трофеи в знак уважения, был одарен Ростиславичами и весело праздновал с ними в Вышегороде День Святых Бориса и Глеба. Не уважая Киева, Андрей старался подчинить себе Новгород уже не силою, но дружбою и справедливостью. Рюрик недолго был там князем, выгнав посадника Жирослава, ушедшего к Боголюбскому, Он не мог жить с гражданами в мире и скоро уехал к братьям. На его место Андрей с удовольствием дал новогородцам юного сына своего Георгия и сам решил их важнейшие дела гражданские, по коим Иоанн ездил на совет к нему во Владимир. Народ в угодность великому князю снова признал Жирослава главным своим чиновником, а великий князь в угодность народу, согласился через год на избрание другого посадника. В то время Андрей имел опять войну с болгарами, желая ли отмстить им за какие обиды или обогатиться добычей в стране торговой. Рязанцы и муромцы соединились с его сыном Мстиславом на устье Аки и зимою пришли к берегам Камы, но в малом числе, ибо люди отбывали от зимнего похода трудного в местах, большую частью ненаселенных, где лежат глубокие снега и часто свирепствуют метели. Главный воевода Андреев Борис Жидиславич, взяв шесть болгарских деревень и седьмой городок, умертвив жителей и пленив жены детей, советовал князьям идти назад. Шесть тысяч болгаров гнались за ними, И едва не настигли Мстислава близ границы, верстах в двадцати от Устьяоки, Сей князь, возвратясь в столицу, Кончил жизнь в юности. Пользуясь доверенностью отца в делах радных, Он, без сомнения, отличался мужеством. Горестный Андрей, оплакивая смерть достойного сына, Не терял бодрости в делах государственных, Ни властолюбия. Вероятно, что Рюрик, принужденный отказаться от нового города, винил в том не одну строптивость его жителей, но и хитрость великого князя, столь охотно взявшего на себя быть их главою. Вероятно, что и великий князь, изведав гордость Ростиславичей, в особенности Давида и Мстислава, искал случая унизить оную без явного нарушения справедливости, по крайней мере, счастливое согласие между ими не продолжилось. Веря искренно или притворно к какому-то ложному внушению, Андрей дал знать Ростиславичем, что Глеб умер в Киеве неестественною смертью и что тайным убийцей его был вельможа Григорий Хотович, коего они вместе с другими участниками сего злодеяния должны прислать к нему во Владимир для казни. Роман не сделал того из жалости к людям невинным, бессовестно оклеветанным, а гневный Андрей, велев Ростиславичем выехать из областей южных, отдал Киев храброму Михаилу, княжевшему в Торческе. Тихий роман не спорил и возвратился в Смоленск. Но его братья Рюрик Давид Мстислав жаловались на сию несправедливость и, видя, что великий князь презирает их жалобы, вступили ночью в Киев, захватили там Всеволода Георгиевича вместе с племянником Андреевым Ярополком, осадили Михаила в Торческе и заключили с ним особенный мир, уступив ему Переяславль, а себе взяв столицу киевскую, где Рюрик, возведенный братьями на ее престол, хотел господствовать независимо от Андрея. В сие время жил у Михаила юный князь Галицкий Владимир Ярославич, сын его сестры, Ольги Георгиевны. Ярослав, имея слабость к одной злонравной женщине имени Монастасии, не любил супруги и так грубо обходился с нею, что она решила сбежать с сыном в Польшу. Многие бояре-галицкие, доброходствуя им, дерзнули на явный бунт. Вооружили народ, умертвили некоторых любимцев княжеских, сожгли Анастасию, заточили ее сына и невольно примирили Ярослава с супругою. Мир, вынужденный угрозами и злодейством, не мог быть искренним. Усмирив или обуздав мятежных бояр, Ярослав новыми знаками ненависти к княгине Ольге и к Владимиру заставил их вторично уйти из Галича, Владимир искал покровительство Ярослава Изяславича Луцкого и его племянников, обещав им со временем возвратить Волынские города, Бушск и другие. Но князь Галецкий требовал, чтобы они выдали ему всего несчастного и грозился опустошить пламенем всю область Луцкую. Тогда Владимир прибегнул к своему дяде Михаилу, а Михаил, не пустив его ни к Святославу Черниговскому, тестью Владимирову, не к Андрею, велел ему в угодность Растиславичем друзьям князя Галицкого, возвратиться к отцу, готовому простить сына. Зато Рюрик освободил Всеволода Георгиевича, удержав одного Ярополка пленником в Киеве, ибо Ростиславичи, предвидя неминуемую войну с Андреем, хотели иметь важного аманата в руках своих. Брат Ярополков, высланный ими из Триполя, должен был уехать в Чернигов. Святослав Черниговский и все Олеговы внуки радовались междоусобию Мономахова потомства. «Неужели не вступишься за честь свою?» — говорили их послы великому князю. «Враги твои, суть наши, мы все готовы к войне!» Андрей, еще более подвигнутый ими на злобу, отправил княжеского мечника именем Михна сказать Ростиславичам «Вы мятежники! Область Киевская есть мое достояние. Да удалится Рюрик в Смоленск к брату, а Давид в Берлад. Не хочу терпеть его в земле русской. Не Мстислава, главного виновника злу». «Сей последний» как пишут современники, навык от юности не бояться никого, кроме Бога Единого. В пылкой досаде он велел остричь голову и бороду послу Андрееву. «Теперь иди к своему князю», — сказал Мстислав. «Повтори ему слова мои. Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты не устыдился говорить с нами, как с твоими подручниками и людьми простыми...» Забыв наш княжеский сан, то не страшимся угроз. Исполни, идем на суд Божий!» Сведав бесчестие своего посла и сей гордый ответ, Андрей, по выражению летописца, омрачился гневом и, собрав пятьдесят тысяч воинов Суздальских, Белозерских, Новогородских, Муромских, Рязанских, вручил предводительство юному Георгию Новогородскому, тогда уже единственному его сыну и вельможа Борису Жидиславичу. Он велел им изгнать Рюрика с Давидом, а дерзкого Мстислава привести во Владимир. Радь, столь многочисленная, была еще усилена дружинами всех иных князей, подчиненных Андрею, Кривских или Полоцких, Туровского, Городненского, Пинского, даже и Смоленского – Ибо Роман не смел ослушаться великого князя, сколько не любил братьев Все полки соединились в Черниговской области И старший из князей Святослав, внук Олегов, принял главное начальство Михаил и Всеволод Георгиевичи вместе с тремя племянниками Встретили их на берегу Днепра Они вступили в Киев без сопротивления Ибо Рюрик удалился оттуда в Белгород Амстислав с Давидовым полком заключился в Вышегороде. Сам же Давид уехал в Галич требовать вспоможения от Ярослава Владимирковича. Взяв с собою еще множество киевлян, бериндеев, торков, Святослав Черниговский и более двадцати князей осадили Вышегород. Шумный необозримый стан их был предметом удивления для жителей Днепровских. Ничтожная крепость обороняемая горстью людей, казалось, целью недостойную такого великого ополчения, которое могло бы разрушить или завоевать сильную державу, но всей ничтожной крепости бодрствовал герой, а в стане осаждающих не доставало ни усердия, ни согласия. Одни князья не любили самовластия Андреева, другие — коварство Святославова, Некоторые тайны доброжелательства Валера Стеславича стояли девять недель от 8 сентября 1173 года до самой глубокой осени, бились ежедневно, с обеих сторон, теряя немало людей. Вдруг показались вдали знамена. Мстислав ожидал Галичан, но пришел Ярослав Изяславич Луцкий, также союзник Андреев сей князь решил судьбу осады. Думая только о собственной пользе, он хотел столицы Киевской. Узнав же, что Ольговичи намерены присвоить оную себе, вступил в тайные переговоры с Рюриком и Мстиславом, которые охотно согласились на все его требования, когда же Ярослав явно взял их в сторону и с полками своими двинулся к Белу городу, чтобы соединиться с Рюриком, стана сождающих представил зрелище удивительной тревоги и, наконец, всеобщего бегства. Не слушая ни воевод, ни князей, малодушные вопили. «Мы гибнем! Ярослав изменил! Берендеи изменят! Галичане идут! Будем окружены, побиты на голову!» И ночью бросались толпами в реку, Герой Мстислав стоял на стене. При свете утренней зари, видя сие непонятное бегство войска многочисленного, как бы сверхъестественную силой гонимого, низвергаемого во глубину Днепра, он едва верил глазам, поднял руки к небу, восхвалил святых заступников выше города Бориса и Глеба, сел на коня и спешил довершить удар. Топил, пленял людей, взял стан неприятельский, обозы и с того времени считался храбрейшим из князей российских. Летописцы, осуждая надменность Андрея и союз его с Ольговичами, ненавистниками мономаховой крови, превозносят хвалами Мстислава, ознаменованного чудесным покровительством неба в ротоборстве с сильными. Ярослав Луцкий въехал в Киев, а сын Андреев возвратился в Суздальский Владимир с неописанным стыдом, без сомнения весьма чувствительным для отца. Но, умея повелевать движениями своей души, Андрей не изъявил ни горести, ни досады и снес уничижение с гордостью христианина, приписывая оное, может быть, равно, как и бедственную осаду города гневу Божию на Суздальцев за опустошение святых церквей киевских в 1169 году. Сия мысль смирила, кажется, его гордость. Он не хотел упорствовать в злобе на Ростиславичей, не думал мстить Ярославу за измену и не мешал ему спокойно властвовать в Киеве при скорбию Святослава Черниговского Коево искусство государственное состояло в том, чтобы ссорить мономаховых потомков. 1174 год. Сей князь, не имея надежды вооружить Андрея, начал требовать удела от Ярослава, говоря, «Ты обещал под городам дать мне область, когда сядешь на престоле святого Владимира. Ныне, сидя на оном, право ли, криво ли, не знаю». — Исполни обещание. У нас одни предки. Я не лях, не угрин. Ярослав сухо ответствовал, что он господствует в Киеве не по милости Ольговичей и что рот их должен искать, уделав только на левом берегу Днепра. Князь Черниговский замолчал, но в тишине собрал войско, внезапно изгнал Ярослава, пленил его жену, сына, бояр и, ограбив дворец, ушел назад. Киевляне оставались равнодушными зрителями сего разбоя, в ожидании, кто захочет быть их князем. Ярослав возвратился, и, думая, что они сами тайно призвали Святослава, обложил данию всех граждан, даже попов, монахов, и иноземных купцов, католиков. «Мне надо бы на серебро, чтобы выкупить жену и сына», говорил озлобленный князь и, наказав киевлян, виновных единственно своею к нему холодностью, заключил мир со Святославом, который жег тогда область брата Олега Северского. Сей мир казался Ростиславичем малодушием, а тягостная дань, возложенная на Киев, несправедливостью, огорченная Андреем, но внутренно уважая в нем старейшего из князей, достойного быть их главою, Они изъявили ему желание забыть прошедшее и взаимным искренним согласием успокоить Южную Россию. Для того хотели, чтобы великий князь, как ее законный покровитель, снова уступил Киев Роману Смоленскому и брали на себя выслать оттуда Ярослава, нелюбимого народом и неспособного блюсти древнюю столицу государства. Андрей, довольный их уважением, обещал посоветоваться с братьями Михаилом, Севолодом, писал к ним в Торческ и не дождался ответа, кончив жизнь от руки своих любимцев. Великий князь, женатый по известию новейших летописцев на дочери убиенного боярина Кучка, осыпал милостями ее братьев. Один из них прилечился в каком-то злодействии и заслужил казнь. Другой именем Иоаким, возненавидел государя и благотворителя за сие похвальное действие правосудия, внушал друзьям своим, что им будет со временем такая же участь, что надобно умереть или умертвить князя, ожесточенного старостью, что безопасность есть закон каждого, а мщение — должность. Двадцать человек вступили в заговор, никто из них не был лично оскорблен князем, Многие пользовались его доверенностью. Зять Иоакимов, вельможа Петр, у коего в доме собирались заговорщики, ключник Анбал Ясин, чиновник Ефрен Моизович. В глубокую полночь 29 июня 1174 года они пришли ко дворцу в Боголюбове, ныне селе в одиннадцати верстах от Владимира, ободрили себя вином и крепким медом в княжеском погребе, зарезали стражей, вломились в сени, в горницы и кликали Андрея. С ним находился один из его отроков. Услышав голос великого князя, злодеи отбили дверь ложницы или спальни. Андрей напрасно искал меча своего, тайно унесенного ключником Анбалом. Сей меч принадлежал некогда святому Борису, Два человека бросились на государя. Сильным ударом он сшиб первого с ног, и товарищи в темноте умертвили его вместо князя. Андрей долго боролся. Поязвляемый мечами и саблями говорил извергам, «За что проливаете кровь мою? Рука Всевышнего казнит убийц и неблагодарных!» Наконец упал на землю. В страхе, в замешательстве они схватили тело своего товарища и спешили удалиться. Андреев в беспамятстве вскочил, бежал за ними, громко стеная. Убийцы возвратились, зажгли свечу и следом крови Андреевой дошли в сенях до столпа лестницы, за коим сидел несчастный князь. Петр отрубил ему правую руку, Другие вонзили мечи в сердце. Андрей успел сказать «Господи, врутся Твои, предаю дух мой», и скончался. Умертвив еще первого любимца княжеского Прокопия, заговорщики овладели казною государственную, золотом, драгоценными каменьями, вооружили многих дворян, приятелей, слуг, и послали объявить Владимирской дружине или тамошним боярам о смерти великого князя, называя их своими единомышленниками. «Нет», — ответствовали владимирцы, — «мы не были и не будем участниками вашего дела». Но граждане боголюбские взяли сторону убийц, расхитили дворец, серебро, богатые одежды, ткани. Тело Андрееве лежало в огороде. Киевлянин именем Козма, усердный слуга несчастного государя, стоял над доном и плакал. Видя ключника Анбала, он требовал ковра, чтобы прикрыть обнаженный труп. Анбал отвечал, «Мы готовим его на снедение псам». Изверг, сказал сей добродушный слуга, Государь взял тебя в рубище, а ныне ты ходишь в бархате, оставляя мертвого благодетеля без покрова?» Ключник бросил ему ковер и мантию. Казма отнес тело в церковь, где клирошане долго не хотели отпереть дверей. На третий день отпели его и вложили в каменный гроб. Через шесть дней Владимирский игумен Феодул привез он его Владимир, и погреб в златоверхом храме Богоматери. Неустройство, смятение господствовали в областях Суздальских. Народ, как бы обрадованный убиением государя, везде грабил домы посадников и тюнов, отроков и мечников княжеских, умертвил множество чиновников, предавался всякого рода неистовству, так что духовенство, желая восстановить тишину, прибегнула, наконец, к священным обрядам. Игумены и иереи, облаченные в ризы, ходили с образами по улицам моля Всевышнего, чтобы он укротил мятеж. Владимирцы оплакивали Андрея, но не думали о наказании и злодейства, и гнусные убийцы торжествовали. Одним словом, казалось, что государство освободилось от тирана, Андрей же некогда вообще любимый, по сказанию летописцев, был не только набожен, но и благотворителен, щедр не только для духовных, но и для бедных, вдов и сирот. Слуги его обыкновенно развозили по улицам и темницам мед и брашна стола княжеского, но в самых упреках, делаемых летописцами народу легкомысленному, неблагодарному, мы находим объяснение на сию странность. «Вы не рассудили!» говорят они современникам, что царь самый добрый и мудрый не в силах искоренить зла человеческого, что где закон, там и многие обиды, следственно, общее неудовольствие происходило от худого исполнения законов или от несправедливости судей. Столь нужно ведать государю, что он не может быть любим без строгого бдительного правосудия, что народ за хищность судей и чиновников ненавидит царя, самого добродушного и милосердного, убийцы Андреевы знали сию ненависть и дерзнули на злодеяние. Впрочем, Боголюбский, мужественный, трезвый и прозванный за его ум вторым Соломоном, был, конечно, одним из мудрейших князей российских в рассуждении политики, или той науки, которая утверждает могущество государственное, он явно стремился к спасительному единовластию и мог бы скорее достигнуть своей цели, ежели бы жил в Киеве, унял донских хищников и водворил спокойствие в местах, облагодетельствованных природою, издавна обогащаемых торговлею и способнейших к гражданскому образованию, господствуя на берегах Днепра, Андрей тем удобнее починил бы себе знаменитые соседственные уделы Чернигов, Волынию, Галич. Но, ослепленный пристрастием к северо-восточному краю, он хотел лучше основать там новое сильное государство, нежели восстановить могущество древнего на юге. Летописцы всего более хвалят Андрея за обращение многих болгаров и евреев в христианскую веру, за его усердие к церквам и монастырям, за уважение и любовь к сану духовных, подражая святому князю, крестившему Россию, он наделил во Владимире новую епископскую соборную церковь Богоматери, им в 1158 году заложенную поместьями и купленными слободами, отдал ей также десятую часть из торговых доходов своих и княжеских стад, призвал художников из разных земель, чтобы украсить оною великолепно. И драгоценные сосуды ее, золотые двери, паникодила, серебряный амвон, живопись, богатые оклады икон, осыпанных жемчугом, были тогда предметом удивления для россиян и купцов иностранных. В всем новом десятинном храме стоял палладиум великого княжения Суздальского, образ Богоматери, с коим Андрей прибыл из выше города на берега Клязьмы и победил в 1164 году болгаров. Не менее славилась великолепием церковь Боголюбская, украшенная золотом и финифтью. Такую же хотел Андрей соорудить и в Киеве, на дворе Ярослава, в память, как говорил он, древнему отечеству его предков». Уже отправил туда зодчих, строивших Владимирские золотые врата, но не успел исполнить своего набожного обета. В некоторых летописях сказано, что сей великий князь думал учредить митрополию во Владимире, но что патриарх Цареградский отказал ему в том, желая оставить киевского митрополита единственным в России. Со времен Владимира Святого до Георгия Долгорукого мир и тишина царствовали в недрах Российской благословенной церкви. При Изяславе II сей мир был нарушен несогласием епископов о посвящении митрополита Климента. При великом же князе Боголюбском открылась первая ересь в нашем Отечестве, важная, по мнению тогдашних христиан. Ростовский епископ Леон — изгнанный народом за его корыстолюбие и грабеж, утверждал, что ни в какие господские праздники, будь они случатся в среду или в пятницу, не должно есть мясо. Новый епископ Суздальский Феодор в присутствии великого князя опровергал Леона, который решился искать суда в Греции. Послы Киевский, Андреев, Переяславский и Черниговский — отправились вслед за ним и в ставке императора Мануила, бывшего тогда на Дунае, с великим благоговением слушали, как святитель болгарский Адриан уличал Леона в заблуждении. Император думал согласно с Адрианом, но Леон противоречил и столь дерзко, что вельможи греческие схватили нескромного еретика и хотели утопить в реке. Митрополит российский черниговский епископ Антоний Держались мнения Леонова За что князь Святослав Всеволодович Изгнал Антония из Чернигова Сие странное прение Несколько лет волновало умы и совесть людей простодушных Гораздо удивительнее и важнее то Что летописцы рассказывают нам О другом ростовском епископе Великий князь, признав монаха Феодора достойным святительского сана, посылал его ставиться в Киев. Но Феодор, уже приняв на себя звание епископа, не хотел ехать к митрополиту. Всего мало. Будучи корыстолюбив и злобен, он мучил людей в подвластных епископ-уселах иноков, игуменов, священников, брил им головы и бороды. «Даже распинал некоторых, выжигал глаза, резал языки, единственно для того, чтобы присвоить себе их достояние. Князь терпел изверга, довольствуясь, может быть, одними угрозами. Еще более тем озлобленный лжепастырь вздумал, наконец, запереть все церкви во Владимире и взял от них ключи. Народ взволновался. Великий князь, низвергнув Феодора, предал его на суд митрополиту» который велел отрезать ему язык, отсечь правую руку и выколоть глаза. Ибо сей еретик, прибавляют летописцы, злословил Богоматерь. Такие происшествия могут быть изъяснены одним тогдашним невежеством и грубостью нравов. К последнему году княжения Андреева относится любопытное известие хлыновского летописца о первом населении вятки россиянами. В 1174 году некоторые жители области Новогородской, отчасти наскучив внутренними раздорами, отчасти теснимая возрастающим многолюдством в их пределах, решились выехать из Отечества и Волгою, доплыв до Камы, завели селение на берегу ее, зная, что далее к северу обитают народы дикие в стране лесной изобильной дарами природы. Многие из сих выходцев отправились вверх до устья Осы, обратились к западу, дошли до Чепцы и, плывя ею вниз, покорили бедное жилище Ватяков, наконец вошли в реку Вятку и на правом берегу ее на горе Высокой увидели красивый городок, окруженный глубоким рвом и валом. Место полюбилось россиянам. Они захотели овладеть им и навсегда там остаться. Несколько дней говели, молились и, призвав помощь святых защитников своего отечества Бориса и Глеба на память их июля 24-го, взяли город. Жители скрылись в лесах. Сие укрепленное селение называлось Болванским, вероятно, от капища там бывшего, Завоеватели дали ему имя Никулицына и построили в нем церковь Бориса и Глеба. Между тем, оставленные на каме товарищи, может быть, опасаясь соседственных болгаров, решились также искать другого жилища, пришли на судах кустью вятки, плыли северикою вверх до Черемийского города Кокшарова, ныне Котельнича, и завладели он им. Утвердясь в стране вятской, Россияне основали новый город близ устья речки Хлыновицы, назвали его Хлыновом и, с удовольствием приняв к себе многих двинских жителей, составили маленькую республику, особенную, независимую в течение 278 лет, наблюдая обычаи новогородские, повинуя сановникам избираемым и духовенству. Первобытные обитатели земли Вятской, чуть ватяки-черемисы, хотя набегами беспокоили их, но были всегда отражаемы с великим уроном, и память их битв долго хранилась там в торжественных церковных обрядах. Два раза в год из села Волкова с образом святого Георгия носили вятку железные стрелы, кои были оружием чуди или ватяков, и напоминали победу россиян, Новогородцы также от времени до времени старались делать зло хлыновским поселенцам, именовали их своими беглецами, рабами и не могли простить им того, что они хотели жить независимо.